«Вириэль, тан, делиналь». Два дня прошло с тех пор, как эта выскочка перевернула мою жизнь с ног на голову. Что станет теперь с моим народом? Нами снова будут пользоваться. Не допущу этого больше. Когда-то я была молодой и наивной, и радовалась вниманию со стороны людей и нагов. Они красивые, горячие, мужественные, влекли меня гораздо сильнее соотечественников». Только я была для них лишь игрушкой. Зачем дарить любовь и нежность эльфике, если она тебе не даст наследника? То, что их избалованные женщины пятидесяти мужчинам дарили максимум пятерых детей, не имеет значения. Главное, они могут. Со временем, после череды разочарований и нескольких дыр в моем сердце, для меня они тоже стали забавой. Но самое страшное было в том, что и от эльфа я не могу родить. Как только лекари озвучили страшный диагноз — бесплодие, родные и знакомые начали жалеть меня. Меня жалеть! Да, сердце кровью обливалось от осознания своей ущербности, но никому не позволю проявить ко мне снисхождение. Минусом длинной жизни стало то, что все развлечения мне быстро приедались. Мой народ процветал. Благодаря тому, что эльфы трудолюбивые, умелые, и мы не вырождались, как местные народы. Завоевание мира тоже шло практически без моего участия. Оставалось находить забавы, чтобы закрыть пустоту своей жизни. Любимая сестра всегда была моей единственной чистой радостью. Но 15 лет назад умерла и она, давая жизнь синелю Я очень люблю племянника, но он так на нее похож. На ту, которую из-за него я потеряла. Я уже смирилась с одиночеством, но теперь у меня появилась надежда. Сама не зная того... Эта дрянь подарила мне то, о чем я уже и не мечтала. Шпионы доложили, что вчера призванная ушла порталом с послом во дворец Виарона. Представляю, как она будет плакаться, что я ее хотела убить. А между тем они уничтожили 50 эльфов и более 20 страшной смертью без возрождения. Бедный Танриэль. Конечно, между нами не было любви, но я всегда ценила его преданность и старательность. Вчера собрала Верховный Совет. Рассказала об изменении крови и возможности ассимиляции с местным населением, но благоразумно умолчала о своей ошибке, приведшей к такому развитию событий, также рассказала о требованиях богини и о двух тысячах дочерей. Боги, сколько гневных речей я наслушалась, но спорить со мной они не в силах, и, потому, к моменту, объявленному этой тварью, женщины все же будут. Час назад Прибыли магические послания от обоих государей с уведомлением о намерении нанести мне личный визит. Интересно, решили сначала повоспитывать, прежде чем объявить войну? В зале посещения засверкал портал, и появился Накс со своей свитой. Прелестная повелительница Верель, позвольте выразить свое восхищение вашей красотой и широтой мышления. Завернул князь Шиараш, блистая самой обаятельной улыбкой, какую я от него видела. Всегда хмурый и грозный, гигант никогда не удостаивал меня даже мягким взглядом, не говоря о восхищении. Неужели Выскочка достала его так сильно, что он рад покушению на ее священное тело? Благодарю за высокую оценку моих моральных качеств, хотя я озадачена, чем могла ее вызвать. Абсолютно искренне удивилась настрою Решетнатца. «Ну как же!» Призванная рассказала о вашей доброте, о том, что вы пошли на родство с ней ради спасения наших народов и готовы помочь нам в создании прочных брачных союзов между нашими подданными. А когда Юлия сообщила, что вы позволили называть ее кузиной Вере, даже не сразу поверил. Продолжал восторженно щебетать этот наивный идиот. «Не сразу он поверил». Хотя не могу не восхититься этой иномерной выскочкой. «За кузину Вири?» — она мне, конечно, ответит. «Но сделала в глазах правителей меня чуть ли не монахи, не пресветлые обители. Интересно, зачем? Чтобы я ей была должна? Не думаю. И девушек, похоже, ждет не рабство, а равный брак. И, учитывая их многомужество, возможно, кто-то даже обрадуется перспективе. Значит, надо выставить эти браки как заботу о своем народе». — И все же, чем обязана честь видеть вас? Чем еще я могу помочь княжеству? — осторожно спросила Онага. — Вы и так делаете слишком много для нас, поэтому позвольте в качестве ответного жеста преподнести вам небольшой подарок. Он передал мне резной перламутровый сундучок. — Конечно, эта мелочь не сравнится с вашим даром моему народу, но позволит лично мне высказать восхищение красотой и изяществом повелительницы эльфов. «Право, мне неловко, но я принимаю ваш дары и восхищение», — сказала я, сама же лопалась от любопытства. Открыла шкатулку, а в ней на красной бархатной подушке парюра с уникальными агонитами и дивным радужным жемчугом, которые можно добыть только в Нагинском княжестве за баснословные деньги. Если честно, я не мела. Такой набор дарит королеве за рождение наследника, а не за услугу. «Князь, вы слишком высоко цените мою услугу. Боюсь, я все же вынуждена отказаться от этого сокровища». С сожалением сказала я, закрывая ларец. «Отказы я не приму, прелестная Верель, и называйте меня Шиараш». Томно понизив голос, пропел Наг, целую мне руку. «Я не поняла. Это что, он со мной заигрывает? Он, который на меня без гримас не смотрел никогда? Что происходит?» «Кажется, я понимаю. Взять простую эльфейку в жены для повелителя Мезальянса. Я, значит, как интересно. Ну уж нет, не дождётесь». Еще час мы соревновались в изящной словесности и обоюдных придворных расшаркиваниях. Нахальный наг облобызал мои руки, наверное, до самого нескромного декольте, которое, каюсь, специально надела в попытке отвлечь правителя от гневных мыслей объявить мне войну. «Но кто же знал?» Под напором настырного князя мне пришлось принять приглашение в Рашитан на праздник осени, который состоится через две недели. Сияющей улыбкой этот наглый, но обаятельный гад мне сообщил, что там обязательно будет моя любимая кузина с мужьями. Стерва. Хотя все равно уважаю так меня уделать. Несмотря ни на что, триста лет так не веселилась. А впереди еще и аудиенция с императором Виароном. Интересно, что за цирку он устроит? Пожалуй, возьму на праздник с собой инсинеля Он со своей тетей Юлей все уши прожужжал, а выскочка заслужила. Пусть живет.